Глава двадцать пятая. Знакомство. Арина. Я готова сквозь землю провалиться, как теперь смотреть ему в глаза? Досадовало я, когда мы чистые одетые шли на кухню. Брюс, ничего ужасного не произошло. Айк, взрослый мальчик, ты не сломаешь ему психику видом своей красивой груди. Не проникся моим смущением Шат, нагло улыбаясь мне. Я не шучу, хватит дурачиться, возмутилась я. И со всей серьёзностью: если бы он не хотел на нас смотреть, мог вежливо удалиться. Значит, Айкон нравилось то, что он видел. Ещё сильнее задачил меня своим ответом муж. Иногда ты просто невыносим, возмутилась я, разглядывая до довольное лицо Шада. Так, целуясь и припераясь, мы добрались до кухни. К моему огромному облегчению, у не хозяев шахты не сыма с, с рамам там не было. Зато каратарелка к раковине изрядно выросла. Распределив обязанности, мы с Шадом взялись за дело. Ему досталась уборка и мытьё посуды, а я взялась готовить. Не могу сказать, что я великий повар, но сделать жаркое и отварить макароны вполне в состоянии. Чем я занялась? Почистив овощи и подготовив всё необходимое, я увидела, что кое-кто основательно схитрил. Вся работа Шада свелась к тому, что он загрузил посудомоечную машину и включил роботочиститель, который планомерно удалял загрязнения сначала со столов, а потом из пола, пока мой муж углубился в чтение на каком-то потертом планшете. Ты не забыл, что задолжал мне ответы? – спросила я, вынимая из рук мужа игрушку. Ты ничего не спрашивала? Лукаво улыбнулся Шад. Было непривычно, но приятно видеть своего серьёзного и строгого доктора таким безшабашным и игривым. Хорошо, значит, я спрошу. Как ты познакомился с Сайком и Лином? Откуда вообще узнал об этом месте? Расскажи я себе всё. Стыдно признаться, но я практически ничего о тебе не знаю. Самое время познакомиться, не находишь? Усмехнулась я. Ну, на самом деле, история моей первой встречи с парнеме немного грустная. Я был обычным избалованным наследником богатого семейства. Мама была очень состоятельной, но обладала хрупким здоровьем, поэтому у нее было всего двое мужей: истинный и немолодой помощник. Собственно, из-за любви к маме я и выучился на врача. Мы жили на удивление дружно, но к моему сожалению ни братьев, ни сестер у меня нет. Когда мне исполнилось двадцать пять лет, родители возвращались с концерта, но из-за технической неисправности их флот разбился, и я неожиданно остался совсем один. Я сильно горевал и не мог справиться с одиночеством. Начал искать опасные развлечения, заигрывал со смертью. Имея значительные финансовые возможности, я их легко находил, завел разные сомнительные контакты. Когда увлекся нелегальными гонками за пределами купола. Нехотя вспоминал Шат. Айк и Лин были одними из них этих знакомств? Задала я наводящий вопрос, когда муж надолго замолчал, вспоминая прошлое. Нет. Однажды я напился и направил машину куда глаза глядят. Желая себя в алкогольном угаре, я не обратил внимания на предупреждение компьютера и угадил в песчаную бурю. Шестьой мой флейт был оснащён новейшей системой стабилизации, поэтому пыльный шторм я пережил. Но оказался посреди скал без топлива и возможности подать сигнал кому-либо под куполом. Включив сигнальный маячок, я без особой надежды ждал смерти. Тогда и выяснил, что совершенно не хочу погибать. А потом, когда я потерял сознание от голода и обезвоживания, сидя в запертом пространстве кабины, меня нашёл АИК. Он засуг сигнал моего маяка и привез сюда. Они с Линой уже несколько месяцев жили в этих шахтах. Они выходили меня, а я начал заботиться о парнях, привозил продукты, оборудование, а потом показал мне тебя. И я нашёл новый смысл жизни. Они стали семьёй, о той мечтой. Мягко улыбнулся Шад. Я внимательно слушала, отвлекаясь только на помешивание нашего будущего обеда. Но вопросов меньше не становилось. Тогда почему, потратив столько времени и сил на то, чтобы вернуть меня к жизни, ты не хотел даже попробовать ухаживать за мной, ну или дать понять, что я для тебя не просто пациент?" повторила я свой недавний вопрос. "Но это сложно. Я читал твоё досье, видел тебя много раз, изучил всё, что касалось здоровья твоего тела. Но когда ты открыла глаза, то внезапно вызнёй Что совершенно не знаю настоящего тебя, признал Сашат. Был разочарован? уточнила я, помня, что док не очень-то радовался моим бесконечным вызовам. Нет, не разочарован. Просто мечта вроде бы исбылась, но при этом я не имел возможности быть рядом. Понимал, что мне не позволят претендовать на место в твоём сердце. Был растерян, понимая, что в какой-то мере потерял себя. потом смущён, своими нежданно проснувшимися эмоциями после того, как ты коснулась меня. Запутано, да? спросил Шад. Ну, наша история с самого начала можно считать невероятной и даже сказочной. Спасибо, что разбудил мой принц, поцеловала я мужа. Моей Белоснежке было мало простого поцелуя. Можно сказать, что это ты воспитала из меня учёного Арину, сказал Шад, отвечая на мою нежную ласку. Обед. Напомнила я, когда мы немного увлеклись. Нехотя отпустив меня, муж откинулся на спинку лавочки. "У тебя остались ещё вопросы, жена моя?" уточнил Шат. "А как Айк с Линой здесь оказались?" спросила я. "Пусть сами тебе рассказывают. Это не моя история, Арина. Спроси лучше у Лины", посоветовал мне муж. "Хорошо. Но я всё равно не смогу спокойно смотреть на Айка после сегодняшнего выкупания". Призналась я: "Чем тут так аппетитно пахнет?" спросил вошедший на кухню ран, нарушая наше уединение, а вслед за ним вошли сын и высокомерный красавчик Лин. На бородатого великана с ними не было. "Арина готовит жаркое. Ма где Айк?" уточнил Шат, озвучивая мои мысли. Он сказал, что не голоден. И вообще выглядел неважно, нервный какой-то. Может, осмотришь его док Ответил Лин, присаживаясь напротив Шада. Конечно, пойду загляну к нему, отозвался мой старший муж, покидая нас.